20. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Или все совершенно не так? Совсем мы не бесстрашные исследователи, смело идущие в неизвестность во имя науки. Наши гордо вскинутые головы всего лишь ширма. Под москитными сетками и запахнутыми одежками только дрожащие, сморчившиеся тела. Они стиснуты не одеждой, они стиснуты, повязаны и перемотаны в кривь в обыкновенным страхом. Вообще-то нет, необыкновенный. Тот перед неизвестностью джунглей, непредвиденным будущим и прочим. Он, конечно же, присутствует. Но это лишь верхний слой. Страх у нас внутри многослойный, как луковица. Если срезать верхние, то... Там внутри сердцевина. Самый главный, прячущийся в темноте, выбеленный страх из страхов. Если думаете, что он хоть каким-то боком касается тропического леса или даже сгинувших в тартарары, исчезнувших и никем не найденных доисторических городов, то сильно ошибаетесь. Он касается и повязан лишь с тем, что оставлено позади. В том смысле, что страх за оставленное бесхозное только на маму потомство – это, конечно же, черта всех продвинутых млекопитающих. Как они там? Будет ли им на что кормиться? Не обманет ли департамент в плане пособия и карточек на молочную кухню? Вопрос не в этом. Тот, скукожившийся в луковице застывший ужас, он от другого. Тут как раз, если бы можно было захватить с собой все потомство, получилось бы очень даже ничего. Старшую, но столь маленькую, беззащитную крохотульку Раду, хрупенького, но упертого, не по-детски Гая, Еще, конечно, милую женушку Ринку. Тогда бы да. Но каким образом? И что им делать в этих смертельно опасных тропиках? И потому они брошены. Оставлены в некой хрупкой видимости безопасности. Но там небезопасно. Все знают и все чувствуют. Неизвестные отцы, разумеется, хорошие ребята, славные малые, гордость и честь. Еще они спасители и все такое. Однако как-то все это не очень здорово, если присмотреться. Может быть, дело в башнях? Городят и городят, вширят новой столицы. Вроде бы противобаллистическая защита. В смысле башня дает синхронизированный с прочими импульс. От импульса в окрестностях мирового света возникает резонанс, нечто в виде замыкания на неких частотах. А уже от этого замыкания вражеские континенталки рассыпаются в утиль или, на крайний зубок, сбиваются с пути истинного. Что-то тут и как-то не очень сходится, стыкуется. Арвет Дьоза, инженер по энергетике с восточно-столичной угольной, как-то что-то считал-прикидывал. Прямо на лавочке во дворе. На краю той самой газеты, в коей целыми полосами пропечатали похвальбу по поводу башенных достижений. В общем, исходя из частного закона сохранения энергии, выходила полнейшая хрень. Ну так здравствуйте и подвиньтесь. Кто способен просчитать энергию мирового света, и как он там и чего творит в центровом фокусе сферы? В общем, страх, что откуда-то снова свалятся континенталки, это само собой. И особенно страшно от того, что вроде бы как всеобщая война пропахала материк усиленным образом. Кое-какие из участников празднества сделали кувырок в тартары вообще насовсем. Империя, и та империей быть перестала, скукожилась втрое в пятеро. А оно, глядишь ты, кто-то в этом общем бардаке перелопаченной большой суши удрился не просто уцелеть, а уцелеть на уровне, позволяющем возобновить производство многоступенчатых реактивных систем. И ведь явно возродился. Ведь не стали бы от чисто мифической угрозы городиться башнями. У едва дышащей страны проблем и так завались. Но страх вновь попасть под термоядерную колотушку – это вообще-то уже привычно. Это повседневность и обыденность еще до военного периода. Подумаешь, сдохнуть скопом разом с целым городом. Бывает. Но тут кое-что еще. Какая-то новая болезнь. Внезапные приступы у людей, у которых до этого никаких признаков эпилепсии не наблюдалось. Благо, будучи врачом, имеешь некую практику. Оно, конечно, народ разный. Приток мигрантов в новую столицу жуткий. Еще бы было иначе. Мало того, что главный административный центр, так еще и на город не упало при всеобщей атомной совершенно ничего. То есть не только атомного, но вообще ничего. Повезло. В смысле столицу-то и подбирали, и в связи с этими признаками тоже. Не хватало выбрать еще из тех мегаполисов, в которых целые кварталы вымерли от химии или половину населения скосила пробирочная чума. Ко времени затухания БМАД ведь всяко случалось. Некоторые участники мстили за то, что вымерли начисто. Запускали что-нибудь с последними здоровыми пилотами. Те и сбрасывали в злости бомбы с бациллами на рабочие кварталы. Ладно, может и вправду башни противобаллистической защиты на этот раз уберегут. Так что страх присутствует и нарастает не из-за гипотетических ныне бомбовозов. Он по другим поводам. Умом не хочется тронуться, вот в чем дело. А ведь к этому-то и идет. Чуть ли не каждый день ловишь себя в неприятной ситуации. То есть помнишь, что сел есть, включил радио, женушки, ринки улыбнулся и тут... Очнулся. Стоишь посреди кухни, размахивая вилкой с наколотой сарделькой, другая рука в кулак, в нем остатки раздавленной в крохи горбушки. Жена стоит ошарашенная напротив тебя, изо рта у нее слюни, а в горле у обоих першит. Видимо, что-то орали. Гимн неизвестным отцам, что ли? Не вспоминается никак. Дети, примчав из комнатенки, смотрят снизу ошалевшие. Да уж. И главное, это дело периодами. Хоть часы сверяй. Ну а у некоторых в эти же примерно минуты жуткие эпилептические припадки. Как-то оно все странно. Или выдувальщик сферы мира что-то чудит, или власти все же врут, скрывают правду о том, что на город когда-то чего-то такое сбросили. Психотропного свойства, но с долгоиграющей функцией. Короче, не исключено, в эту экспедицию мы поперлись для того, чтобы избежать окончательного помешательства.